Шагая по лестницам и переходам в крыло здания, где помещался комиссар, Арчеладзе прикидывал, как разговорить его и пощупать психологическое состояние. Он никогда не видел его истинного лица. Всякий раз генерал при встрече натягивал маску и обращался господин полковник. И в этот раз он предложил Арчеладзе сесть и изложить суть дела. — Мне нужно забрать из милиции дело по убийству некоего Молодцова, — сказал полковник. — Требуется ваше согласование с прокуратурой. — Хорошо, — мгновенно согласился комиссар и поставил себе в календарь какой-то значок. — Я не спрашиваю, господин полковник, зачем это вам нужно? — Такие лишние хлопоты. — Надо так надо. — Спасибо, — проронил Арчеладзе. Комиссар поднял глаза и вгляделся в его лицо. — Что это с вами? Как вы себя чувствуете? — Нормально, товарищ генерал, — ответил полковник, а про себя усмехнулся. — Надо же, и этот заметил. — Собираюсь сняться в рекламном ролике. Буду рекламировать бритву «Жилет»? Шеф понятливо усмехнулся, дескать, юмор принимается, и тут же спросил. «Скажите, а как вы относитесь к происходящим событиям?» «Пока отношения не выработал», — очень официально сказал Арчеладзе. «Наблюдаю процесс». «А как же расценить ваши вчерашние действия, господин полковник?» Арчеладзе вдруг подумал, а не комиссар ли позаботился, чтобы охраняли его дом?» Причем умышленно подобрал группу бойцов ОМОНа из Северной Осетии, уже поднаторевших в кавказских междоусобных конфликтах наглых и бесцеремонных, способных спровоцировать совершенные полковником действия. Зачем-то ему нужно, чтобы Арчеладзе проявился как сторонник Верховного Совета, как противник государственного переворота. Доставить такого удовольствия полковник никак не мог, и шеф напрасно ждал какой-то нестандартной реакции. — Какие действия вы имеете в виду, товарищ генерал? — Противоправные, господин полковник, — пояснил комиссар, — и унижающие честь и достоинство офицера милиции. — Это называется тренаж спецподразделения на пленэре, — со скрытой издевкой произнес Арчеладзе. «На что было получено разрешение от папы?» «А он давал вам разрешение без всякого медицинского освидетельствования закапывать человека?» «Неожиданно спросил комиссар». «Именно закапывать, а не хоронить? Даже в целях конспирации?» «Насколько мне известно, не давал». «Это что, самоуправство или преступление?» Он опять припомнил ему Птицелова, причем на сей раз с жесткой решительностью. И это уже не случайно. Неужели Негрей как-то засветился, и этот накат ответный? Папа не давал добро, да и спрашивать-то было некогда. Однако прекрасно знал ситуацию из последующего детального доклада Арчеладца. И ничего не сказал. Поверил на слово, как делал всегда. «Извините, господин полковник, я обязан сделать эксгумацию трупа и произвести медицинские исследования», — заявил шеф. «И не потому, что не доверяю вам. Этот факт станет, безусловно, известен спецпрокуратуре. И что я им покажу? Отчего умер человек по прозвищу Птицелов?» Пожалуйста, занимайтесь своим делом. Меня не интересуют его секреты. Но когда речь идет о человеческой жизни, я обязан вмешаться по долгу службы. Он врал, обеспечивал себе прикрытие. И можно было представить, какой акт суд судмедэкспертизы окажется в его руках. На трупе, пролежавшем в земле пять месяцев, Найдутся следы насилия, ссадины, кровоподтеки, ушибы и переломы костей. И яд найдется, ведь его можно впихнуть в рот пострадавшего. Комиссар явно шел на обордаж, Возможно, знал, что папа очень занят в связи с государственным переворотом и пользовался случаем беззащитности Арчеладзе. — Да, пожалуйста, товарищ генерал спокойно ответил полковник, желая удачи. И не спросив разрешения идти, даже для субординации, ушел, оставив двери открытыми.